Он не видел благодарности, потому что уходил. И понемногу Бог стал проявляться в нем. Один раз он шел с двумя старушками и солдатом. Барин с бароней на шарабане, запряженным рысаком, и мужчины, и дамы верховые остановили их. Муж барони ехал с дочерью верхами, а в шарабане ехала бароня с, очевидно, путешественником-французом. Они остановили их, чтобы показать ему странников,